— Эти самые, — ответил Павел, проходя в комнату. — Эх ты! — проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала. — Дитя еще! Глава шестая Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола,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 Говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкой грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колено, и его ребое лицо без бровей